Благодарности 20 лет назад я наткнулась на книгу Элизабет Рейнард «Узкая земля». Мифы, легенды и хроники, которые я в ней нашла, послужили причиной появления этой книги. Я также выражаю благодарность за почерпнутое сведение следующим писателям прошлого. Генри Киттриджу за его «Жителей Кейп-Кода», «Люди и их история» и «Мункусы Кейп-Кода», Дорис Доан за книгу «О домах Кейп-Кода» с рисунками Говарда Рича, Фредерику Фримену за «Историю Кейп-Кода», Вильяму Смиту за его «Историю Чатэма». Глубокая и сердечная признательность «Откар». Майклу Корду, моему редактору и его помощнику Чаку Адамсу. Как всегда, ребята выше всяких похвал. «Пальма первенства» Фрэнку и Ив Метц за потрясающую обложку и оформление книги. Поистине, святая Джипси да Сильва из-за ее превосходной корректуры. Мои благословения Евгении Винник, моему агенту и Лисл Кейд, моему критику, неоценимым спутникам в путешествии, называемым созданием книги. Слава Ине Винник за профессиональное руководство в объяснении посттравматического синдрома. Особая благодарность библиотеке Элриджа, Сэму Пинкусу, доктору Роксу, Марине Стеджик, группе из береговой охраны Вудсхола, отделу полиции Чатэма, окружной прокуратуре Барнстабла, Рону Эйрусу из Эйрус Джевелерс. Если я не назвала кого-то, то не обижайтесь на меня. Снимаю шляпу перед моей дочерью Кэрл Хиггинс-Кларк за ее понимание и предложение. А теперь, дорогие родственники и друзья, если вы помните меня, позвоните мне. Я всегда соглашусь пообедать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2008 года. Звукорежиссер Елена Ситникова Читал Николай Савицкий